«Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под ч ё р н ы м флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грей спустился в каюту, взял деньги и, переехав в бухту, появился в торговых кварталах Лиса. Теперь он действовал уже решительно и с покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действия грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии. Грей побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В первых двух лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи. Но Грей был так серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что при л а в о к Заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый о т с в е т Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета. Красный, бледный розовый и розовый темный. Густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов. Здесь были оттенки всех сил и значений. различный в своем мнимом родстве. Подобно словам, очаровательно, прекрасно, великолепно, совершенно. В складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Что приносил лавочник было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя.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 Но Грей был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться. «Удивительный, наилучший шелк», — продолжал лавочник. «Товар вне сравнения, только у меня найдете такой». Когда он, наконец, в весе зашел восторгом, Грей договорился с ним о доставке. Взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от этого места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ, флейтист, осыпал пение струн лепетом горлового свиста. Простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грея, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще, все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Услыша в заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных сообразно его характеру этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что он придумал. Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома,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 а на скрипке по вечерам. То есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли венцо м о в и о л о н ч е л ь это моя Кармен, а скрипка — а с о л ь сказал Грей. ц и м е р не расслышал. Да, — кивнул он, — соло на тарелках или медных трубочках — другое дело. Впрочем, что мне? Пусть кривляются б о я т с я искусства. Я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.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 Он стоит неподалеку от головной дамбы. «Согласен!» — вскричал ц и м е р зная, что Грей платит как царь. «Дус, кланяйся, скажи «да» и верти ш л я п ы от радости. Капитан Грей хочет жениться». «Да», — просто сказал Грей, — «все подробности я вам сообщу на секрете». «Вы же...» «За букву «А».» Дус, толкнув локтем ц и м е р а подмигнул Грею. «Но...» «Как много букв в алфавите!» «Пожалуйте что-нибудь и на фиту!» Грей дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму выполнить срочно в течение шести дней. В то время как Грей вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк, пять парусников, нанятых г р э е м поместились с матросами.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 отказываясь брать выгодный фрахт, только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его в е с т и мыло, гвозди, части машины, другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев, черное, сандал, пальму.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 производить ремонт в русле лесной реки. Пантен, конечно, сообщил им приказание Грея. Когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер. Сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки. «Все готово», — мрачно сказал Пантен.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 к он г д а о вышел г р е й просидел несколько времени неподвижно смотря в полуоткрытую дверь затем перешел к себе здесь он то сидел то ложился то прислушиваясь к треску брашпеля выкатывающего громкую цепь собирался выйти на бак но вновь задумывался и возвращался к столу чертя н а к л е е н к е пальцем прямую быструю линию Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния он повернул ключ впустив л е т и к у Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя предупредившего казнь. ь л е т и к а Литика!» — сказал я себе. Быстро заговорил он. Когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел. Я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. «Капитан, вы хотели оставить меня на берегу? «Лети-ка», — сказал Грей, присматриваясь к его красным глазам. «Я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?» «Лил. Не столько, сколько было принято внутрь. Но лил. Все сделано. Говори». «Не стоит говорить, капитан. Вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду». «Куда?» «Я вижу п о у к о р и з н и ваших глаз. что еще мало лил на затылок холодной воды. Он повернулся и вышел со странными движениями слепого. Грей развернул бумажку, карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал л е т и к а Сообразные инструкции. «После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку. При нем огород».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 «Пантен просит вас прийти», — говорит у него туман в голове. «Да, о т в у д сказал Грей, — «я точно звал музыкантов. Подите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся. Вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня». Атвуд взвел как курок левую бровь,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 Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас. Благодарю. Грей сильно сжал руку боцмана, но Тулат, сделав невероятные усилия, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел. Нечто не совсем простое почувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел. Его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен, вяло подержав руку Грея, он мрачно спросил. «Как вам это пришло в голову, капитан?» «Как удар твоего топора», — сказал Грей. й ц и м е р покажи своих ребятишек». Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо. «Вот», — сказал ц и м е р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 Он был способен, наконец, взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю осоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно хотя бы смутно понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грея начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую кроткую улыбку. Так опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена. Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому у л е в о Четверть румба! л е в о Стой! Еще четверть!» Секрет шел с половиной парусов при попутном ветре. «Знаете», — сказал Пантен г р э ю «я доволен». «Чем?» «Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь».